И все получилось ужасно и глупо, потому что она не догнала дико и не нашла козу, а, оставшись одна среди скал, испугалась, что не найдет пути к лагерю, испугалась за Томаса с Олегом, которые беспомощны, побежала обратно и вот опоздала. Марьяна семенила вниз по склону, всхлипывая и повторяя «Мамочка! Мамочка!» Почему-то на снегу лежала веревка. Олегу удалось распутаться.